После пьесы и небольшого антракта начались выступления солистов. Трестовская машинистка спела несколько романсов жидковатым, но верным голоском. Потом была коллективная декламация, затем счетовод сыграл на гитаре с двумя грифами цыганские мелодии, и, наконец, конференции объявил, что сейчас выступит гордость советской эстрады куплетист Язвинский. На сцену вышел встреченный радостными рукоплесканиями зала выхляющий и пудренный юноша в кепке, насунутой на лоб, одетый под Лиговского кавалера. Он прошел, скокетничая по сцене, подмигнул первому ряду и хрипловатым голосом объявил, что споет модные куплеты о половом вопросе. Лязгнул рояль, и молодой человек, закатив глаза и подергивая задом, затянул речитативом частушки. Две первые были только глупы, но на третий Кудрин с недоумением оглянулся на притихший зал. Молодой человек пел «Изнасиловать девчонку — это может каждый шкет, ты попробуй старушонку в шестьдесят примерно лет». Зал грохнул рычащим желудочным хохотом и аплодисментами. Кудрин привстал. Ему казалось, что вся аудитория должна крикнуть куплетисту что-нибудь резкое, грубое, потребовать прекращения номера, но зал визжал и выл от удовольствия. Кудрин, закусив губу, наступая на ноги сидящих, выбрался на середину зала и размашисто пошел к выходу, на него глянулись и зашикали. У выхода Кудрин опять натолкнулся назад клубом. «Послушайте!» «Вы что же с ума сошли? Что вы делаете?» — крикнул он уже, давая волю бешенству. «Как вы выпустили этого мерзавца? Кто мог разрешить петь заборную похабщину?» клубом, побледнев от директорского налета и пятясь ответил, «Так, товарищ Кудрин, самодеятельная работа. Частушки писал наш предкультком, и товарищ Завьялов, коллегии их утвердила». «Ладно» сказал кудрин направляясь в раздевалку завтра же поставлю вопрос о снятии с работы всего руководящего персонала клуба и закрою его до тех пор пока с новым составом не будет создан советский клуб вместо публичного дома культурники черт вас задери грубо бросил он лицо зав клубом надеваемый кинто и плюнув вылетел на улицу На улице было пасмурно К ночи собрались тучи, моросил серебристый бусинец, мокрые торцы блестели неровным дешевым зеркалом. Кудрин пошел по тротуару, не надевая кепки. Мелкие прохладные капли приятно свежили воспаленную голову и приносили успокоение. Идя, Кудрин заметил, что поравнялся с домом, в котором жил приятель, работавший на заводе точной механики, тоже старый партийцы, душевный, внимательный к человеческому человеку. Совсем неожиданно ему пришло в голову завернуть к этому приятелю, посидеть и поговорить с ним о том, что волновало и будоражило его последние дни. И Едва успела промелькнуть эта мысль, его ноги сами завернули в подъезд. Поднявшись во второй этаж, он позвонил. Дверь открыл сам приятель. Узнав посетителя, он радостно закивал седой, аккуратно подстриженной бородкой. — А, Феденька, здоровый, милый, — приветствовал он Кудрина. — Вот нежданный гость в радости. Я денёшник вечерую. Баба с ребят мир в цирк махнула. Да что с тобой, какой -то ты сумный или стряслой, что? Спросил он, участливо вглядываясь в Кудрина и таща его за собой в квартиру. Да ничего особенного, Никич. Поговорить вот с тобой хочу. Ну, идем, идем. Я как раз чиишка на примусе нашпарил, сам домовничаю. — Как-то у немцев раньше-то была. Кирхе, Кюхе, Кинде, так что ли? Трика, кака Он сузил добрые стареющие глаза, гуденькие щелочки, лукаво насмешливые, и втянул Кудрина за собой в комнату. На покрытом клеенкой столе парил чайник. Никитыч усадил Кудрина. — Ой, милый, что-то мне твое обличие не нравится. Ты погляди на себя. — Ах, мать, честное зеркало нет. Ну, хоть чайник погляди. — Жаль, баба закоптила. Эш, губы как подобрал. Внутреннее трясение, что ли? «Пожалуй, что и так, Никитич», — нервно ответил Кудрин, — «вот хочу с тобой потолковать». Никитич сразу посерьезнел и пытливо посмотрел на гостя. «Ну вот, выпей чаю и выкладывай», — без усмешки, с ласковым вниманием сказал он, подвигая Кудрину в стакан и сам сел напротив, положив локти на клеенку и подпирая ладонями подбородок. Кудрин залпом выпил обжигающий горло крепкий чай И сразу почувствовал облегчение от ласкового голоса приятеля, от его настоящей неделанной внимательности, от чувствуемого желания товарища быть по-настоящему полезным пришедшему. И, волнуясь немного, он заговорил. Он рассказывал по порядку обо всем, что случилось с ним за последние дни, событие за событием, мысль за мыслью, когда спрашиваемый рассказывает опытному и благожелательно настроенному следователю. Никитич слушал, не меняя позы, только чуть-чуть склонив голову к левому плечу. Вот, Никитич, дорогой, может быть, я путаюсь, может быть, я куда-то уклонился, я не могу сам себе дать точного ответа. Ведь как-то странно, понимаешь? Казалось бы, разная совершенно у нас психология установка. Партиец и спец. Марксист. И чертова знает кто, идеалист, мелкобуржуазный осколок, сменовеховец. А я вот спорить с ним не могу. Так, наступаю ему на философский хвост по обязанности. А вот рассуждение его по части культуры нашей. Некуда правду деть, в морду бьют без промаху. Неужто мы этого участка и в самом деле за другими делами не заметили? Тогда новый фронт. И какой фронт? Почище всех остальных фронт моральной перестройки. Постройка нового человека на новых дрожжах. А пока кругом действительно же Мещанский чертополох. Взять хотя бы этот номер в клуды. А кто виноват? Не они же. Мы, ответственные, вожди, зарылись с башкой в бухгалтерию, калькуляцию и канцелярщину, а под носом у нас такие дома культуры. Ты что ты скажешь? Никитич поднял голову и опять лукаво сощурил глазки. В этом сощуривании... Кудрину показалось что-то общее с взглядом Ленина, и от этого сходства стало тепло. Никитич, помолчав, сказал, «Хорошо, что пришел». «И что за сердце тебя все это взяло тоже хорошо?» «А расстраиваться, милый, не след, совсем не след». «Поймал явление? Уясни». «А уяснивший вырабатывай тактику, но без горячки и без треволнения». «Спец у тебя, видать, с башкой». Но на то она и спецовская, чтобы видеть плохое, да не знать, как с ним справиться. Вот он панику и разводит, как сметану в щах. Мещанство, накипь, хлам, похабщина, разложение. Кто же этого не видит? А видеть — это значит для нас познавать и бороться. Тебя пугает. Вот я тебе притчу расскажу по Писанию. Этот самый манер-притч не только для поповских проповедей пригоден, он и нам мастит. «Ты у моря жевал?» «Бывало», — сказал Кудрин, с каким-то особенно радостным вниманием, слушая Никитича. «Ну, вот и ладно. Я под для него косматого неуемного всю молодость протер. Тихое море видал? Хорошо. Вода как стеклышко, дно видать, а поверху шелком стелится, не соринки». А летит штормяга, раскачает зеленую муру, вздыбит, взбаламутит, перетрет ветряными лапами и всплывет наверх черт-те что. Сор, щепа, дрянь, дерьмо всякое по муте плавает. И чем пуще штормяга, тем более сметья поверху. Вот ты смекай. Мы не то что штормягу ураган подняли, с самого дна все вывернули. Утрясется погода, дрянь сама потонет. Да ведь не тонет, Никитич, а все шире расплывается. Брось, брось трусить. Так и в море. Сверху уже стихнет как будто, а внизу все еще раскачано и всплывает наверх. Только разница, что морю никто не поможет ускорить процесс потопления дряни, а мы это можем сделать. раз тебя это волнует, милый, тогда и книги в руки. На одном деле был полезен, на другом, может, двое пригодишься. Мы теперь, как кофейники корабейники, должны в себе всякие товары иметь, Или вроде пожара, где пожар, туда и скачи. Так-то сидишь, милый, — сказал Никич. хватит еще дела на три смены. А теперь знаешь что? Ложись ты у меня переночевать. Нечего на ночь глядя трепаться, небось устал, да и сам, говоришь, дом да не сладко. А я тебя сейчас на диване устрою, а утром еще покалякаем. Кудрин поблагодарил он ощущал в самом деле мучительную слабость. Напряжение, не отпускавшее его весь день и поддерживавшееся в состоянии боевой готовности, разрядилось беседой с хозяином и перешло в реакцию приятного изнеможения. Он послушно, как ребенок за отцом вышел в свет за Никитичем в его маленькую рабочую комнатушку и с трудом дождавшись, пока Никитич устроил постель, свалился на диван, Едва успев сказать Никитичу «спокойной ночи», заснул. Кудрин бережно повернул ключ и отворил дверь квартиры, стараясь не делать шума. В семь утра его разбудил Никитич, пришедший продолжить вечернюю беседу. Они проговорили еще час, и Кудрин отправился домой переодеться после дороги. Когда он подъехал к дому, была половина девятого, и поднимаясь к себе, он подумал, что Елена, наверное, еще спит. Он рассчитывал тихо сделать все, что нужно, уехать вдрет. Ему хотелось еще оттянуть неизбежное и неприятное объяснение по поводу разговора с Манухиным. Но едва он открыл дверь в столовую, как увидел Елену совсем одетую за столом. Она пила чай, веки у нее были немного припухшие. Кудрин несколько озадаченный встречей, который не ожидал, остановился в дверях и нарочито небрежно, будто он всего полчаса назад видел Елену сказал: « Здравствуй, что так рано? Елена, не оборачиваясь к нему продолжала пить чай из блюдечка. Кудрин видел по наклону ее головы по запылавшим кровью ушам, что она злится и чтобы положить предел глупому состоянию, стыдясь ненужной попытки лживо спасения, Сухо и сурово сказал, «Я думаю, что если ты не хочешь разговаривать со мной, то можно сказать об этом прямо, а не молчать, как поповно обиженная на жениха. Мне нужно с тобой поговорить». Елена поставила блюдца на стол и подняла голову. Рот ее искривился брезгливой гримасой, и во взгляде Кудрин увидел мутную ненависть. «Думаешь, я не знала этого?» — ответила она странно придушенным и в то же время визгливым голосом, какого Кудрин никогда не слыхал у нее. «Ну что же, давай разговаривать. Это вовремя и кстати. Поспал у актрисы и приехал объявить жене, что она не удовлетворяет тебя развитием, отстала и так далее, как полагается». Кудрин невольно попятился. Проглотив набежавшую слюну, он недоуменно произнес «Ты что, рехнулась?» «У какой актрисы?» Елена вскочила. Отброшенный стул закачался и странно перевернулся вокруг оси на одной ножке, как будто танцуя. Это почему-то ясно и точно запомнилось Кудряну. «Не ври! Не ври, не вывертывайся! Даже на правду мужества не хватает!» — закричала Елена. «Вы все одинаковые подлецы! В кармане билета в душонке собачий блуд! Разговаривать хочешь? О чем? Все ясно!» Кудрин прижал к груди сложные руки, как делают обиженные несправедливым обвинением дети. «Елена», — сказал он, насколько мог спокойно, — «что с тобой? Я ночевал у Никитича. Я скажу тебе по правде. Вчера, когда я приехал из Москвы и узнал от Манухина о твоем дурацком доносе, я не хотел ехать домой, чтобы не наговориться со зла лишнего и ненужного». Вечером из клуба зашел к Никитичу. Поговорить о кое-каких серьезных вопросах, которые меня волнуют. Устал, разволновался. И Никитич уложил меня у себя. Какая актриса! И как тебе не стыдно клепать, как базарная баба, на хорошую, умную женщину? Я не узнаю тебя. Елена повернулась к нему спиной. Он видел, как по этой широкой, пышной, знакомой спине ходят волны нервной дрожи. Не оборачиваясь к нему, она сдавленно ответила Можешь врать, что хочешь. Ты думаешь, я ревную? Да плевать мне на тебя и на нее. Вот добро, подумаешь, чтобы из-за тебя плакать. Я уже давно тебя раскусила. Да, раскусила, голубчик. Знаю твою породу. Коммунист эпохи военного коммунизма. А когда шло до мирной работы, до настоящей работы, где вот нужно в будничной грязи покопаться, в скучном деле покорпеть, проявить способность к организованной работе, Тут вам сразу не по себе. Поэзии нет, протянула она с подчеркнутой иронией презрения. Вот и ищите поэзию. Дома ее не найдешь, жена партийка, работает, не мажется, не душится. Кругом пошла серость, необразованность. Да что говорить, предупреждала я себя. Пыталась остеречь, ведь как-никак много под одной крышей прожили. А вижу, что напрасно остерегала. Хватит. Кудрин засмеялся. Все происшедшее показалось ему диким бредом, нелепостью, сумбурной чепухой, на которую стоит махнуть рукой, она рассыплется, развеется, как мираж. Он шагнул вперед и просто дружески сказал, «Ну, Гленушка, ну, брось дурить. Может, я действительно свинья, что не позвонил тебе от Никитича, не предупредил, что не приеду домой, заставил волноваться». «Да ведь и ты хороша, ну что натворила? Ну какой черт тебя понес к Манухину в контрольную? Дуровата ведь! И сама в дуры попала, потому что толком же ничего не сказала. Одни голые слова о разложении. А где разложение? В чем? Сама не знаешь. Ну что ты скажешь?» Он сознательно шел на примирение. Он видел, что Елена по-настоящему глубоко и болезненно обижена. И обида женщины, с которой была пройдена рука об руку много путей, уколола его жалостью, и он положил руку на плечо Елены. Она отшатнулась в сторону и сбросила его руку. Опять повернулась к нему, и он не узнал ее искаженного тупой злобой лица. «Не тронь!» — крикнула она. «Чего лезешь? Напакостить, а потом хвостом вилять? Думаешь, мне одной взбрендилось, что ты разлагаешься, что ты от партии оторвался, зачванился, со спецами хороводишься?» Об этом все говорят уже, и пальцами в тебя тычат. Я к Манухину не доносить на тебя пошла, пока еще не на что доносить было, а было бы ты когда не слабый, потому что ты мне не только муж, но и партий. Я хотела, чтобы тебе хоть в контрольную указали на твои уклончики. Меня не слушаешь. надоело, глупа, не развита, так может, контрольную послушаешь. Я, прежде чем к Манухину пойти, битых пять часов с Семеном советовалась. «Обо мне? С Семеном?» — спросил Кудрин, побледнев. Все стало ясно для него. Он вспомнил, что после выставки Елена в его машине поехала к Семену. Семена, работавшего раньше в гитпропе дивизии вместе с Еленой, а теперь ведавшего Орг-отделом одного из союзов, Кудрин органически не переносил еще со времени фронта. Крепкий в сущности человек — Неплохой кабинетный организатор, но никудышний оратор, которого никогда не выпускали говорить с красноармейцами в сомнительных случаях, так как у него отсутствовали необходимые агитатору такты, чутье, минуты. Он в области общего мышления поражал какой-то исключительной ограниченностью. Для него еще в большей степени, чем для Елены, все проблемы, возникавшие вокруг, были опытным полем для применения заученных рецептов и теоретических аксиомов. Эта прямолинейная ограниченность и отсутствие гибкости мысли, позволяющие в различных случаях применять комбинированные методы тактики, приводили к дурным результатам. Назначенный однажды комиссаром сводного полка, составленного из бывших партизан-махновцев, он своими приемами довел полк до восстания, подавленного с большой кровью, причем сам спасся только благодаря счастливой случайности. После этого его держали при агитпропе только на организационной работе, и Кудрин как-то в разговоре с начальником агитпропа сказал о Семене, что это коммунист, при котором более необходим комиссар, чем при любом военспец. «У него партийные руки», — сказал Кудрин, — «но к этим рукам всегда нужно прикреплять стороннюю партийную голову, обладающую способностью критически мыслить и направлять руки». Елена же с того времени была в тесной дружбе с Семеном. И эта дружба продолжалась до сих пор, несмотря на то, что Кудрин не раз доказывал Елене всю ограниченность и узость Семена. Обозленный тем, что Елена советовалась с Семеном о нем, Кудрин грубо бросил ей. «Кроме этого болвана, другого советника не могла найти». Елена вспыхнула. «Не все такие умные, как ты», — ответила она злобно. «Мы люди простые, глупые, делаем маленькую черную работу». В вожди не лезем, но и не гнием. Кудрин с растущим негодованием смотрел на жену. Лицо ее с подтянутыми губами показалось ему противно ханжеским и глупым. Не знаю, загнию ли я, но вот что вы загнили на мелком уровне азбучных знаний под школы низшего типа, это верно. — Учиться вам еще надо, дорогие товарищи, учиться, а то вы не партийцы, а безмозлые начетчики. — Лучше быть начетчиком, чем ждать, когда выгонят из партии загниение. Кудрин потерял плоднокровие. «О, — А, черт! — скрикнул он. — Хоть кол на голове тиши. — Ты знаешь, кто ты? Ты не женщина, не человек, не партийка, ты... Он заткнулся, ища слово пооскорбительней для удара, и, вспомнив одну из первых встреч с Еленой, ее безграмотные доклады закончил с злобным удовольствием. «Ты кирпич! Как была тупым кирпичом, так кирпичом и осталась!» Елена вздрогнула и, вскинув голову, глухо ответила «Да, училась на медные копейки, не ученая». «Но попрекать неграмотностью может не партиец, а старорежимный негодяй!» и бросилась из комнаты, рывком хлопнув дверью. Кудрин рванулся за ней, остановился, чувствуя, что мутная и требующая немедленного выхода бешенства от неожиданного оскорбления подступает к горлу. Он хрипло дышал и водил глазами по комнате, ища невидимого врага, и глаза нашли его. На книжных полках стояла купленная однажды Елена ему в подарок «Гипсовая статуэтка работницы со знаменем в руках!» Скульптура была бездарной и насквозь фальшивая. Кудрин ничего не сказал Елене, чтобы не обидеть ее, и работница выдворилась на полку. Теперь Кудрин увидел ее, словно впервые. Озверев, он схватил статуэтку и, размахнувшись силой, пустил ее в дверь, через которую выбежала Елена. Дерево гулко грохнуло под ударом, гипс брызнул во все стороны, Поплыл по комнате, медленно оседающей пылью. Мутный прилив злобы упал, подсеченный уничтожением статуэтки. Кудрин провел рукой по глазам, схватил портфель и поспешно вышел из квартиры. Уже на улице он опомнился и устыдился своей несдержанности. «Должно быть, действительно нервы шалят», — подумалось ему. «Нужно к врачу». Со встретившим его в тресте Половцевым Кудрин поздоровался сухо, ему не хотелось разговаривать с профессором, почему-то казалось, что Половцев знает уже о происшедшем дома. В насмешливом взгляде профессора Кудрин подметил какой-то огонек, показавшийся ему злорадствующим лукавством, хотя он понимал, что Половцеву совершенно неоткуда было узнать о столкновении Кудрина с женой. И, сунув на ходу руку Половцеву, Кудрин поспешно, как бы стыдясь, проскочил к себе в кабинет. Среди обычных докладчиков и посетителей в середине дня к директору пришел старик Гончар, тянувший лямку на производстве 27 лет и сейчас увлеченный изобретательской горячкой. Он сделал за последнее время несколько мелких приспособлений к машинам, которые, если и не совершали никакого переворота в производстве, то, во всяком случае, улучшали отдельные процессы. Теперь, поощренный 500-рублевой премией, он с головой ушел в разработку проекта электрической глиномешалки, которая должна была, если мысль изобретателя окажется правильной, в корне перевернуть процесс заготовки сырья для гончарных мастерских. Изобретатель, фамилия его была Королев, пришел к Кудрину с жалобой на завком, который, по его мнению, не проявлял никакого желания добыть средства на первые опыты и постройку модели глиномешалки. Он вошел в директорский кабинет немножко бочком, подвигаясь мелкими, но порывистыми шажками, как воробей, подбирающийся к зерну, и, подойдя к столу, закивал сухой седенькой головой, покрытой непокорными белыми вихрами. Глаза у него были крошечные, узенькие, лежали в сети веселых промытых морщинок и поблескивали упрямыми блестками, в которых Кудрин заметил не только живую мысль человека, но и нечто большее, некий фанатизм, почти маньячество. Старик словно находился в состоянии постоянного умственного опьянения. Узенькие щелки глаз видели мир только через призму своей навязчивой идеи, и возможно, что сам директор в эту минуту казался ему не руководителем большого хозяйственного организма, а какой-то наиболее существенной и ответственной частью механизма глиномешалки, владеющей воображением старика. Кудрин приветственно улыбнулся старику. — А, дед Черномор, садись, садись. Ну как, ноги носят? Поди опять жаловаться пришел. Рассказывай, чего там тебе надобно. Старик сложился, как перочинный ножик, и присел на краешек стула, пригладив лохматые и редкие усы. «Да как же», — заговорил он точно, продолжая давно начатый и известный собеседнику разговор. «Я же вам говорю, сукины вы дети, неужто я для себя придумываю? Я же для завода, для общего котла. Вам ж дуракам легче станет, чего кощейничаете? Дадите копеечку, тысячи можно сберечь, а вы как жилы какие!» Он положил локти на стол, подался весь кудрину и умильно убеждающе продолжал. «Послушай, Артемьич, возьми ты их чертей под ноготь, ведь всего расходу на модель целковиков 300 да так ведь она сколько даст, сам понимаешь, мне же от нее купонов не стричь, ну, коли нет денег, ну, пускай в счет премии мне дадут, потом вычесть можно, лет с ней с премией, пока еще зарабатываю, да и сыны хлеб имеют не помлем с голоду, а мне ее, Артемьич, в ходу видеть, в ходу только опробовать». Может, мне жизнь-то осталась, сколько у воробья на хвосте, помру и не увижу. Ну, как же это? Он в волнении и совершенном недоумении привстал и смотрел на Кудрина узенькими щелками, в которых пылало неутоленные ожидание. Кудрин, в свою очередь, смотрел на изобретателя, сдвинув брови со странным выражением. Казалось, что он видит сквозь старика что-то другое, чего никак не может вспомнить и осмыслить. Ускользающая мысль настойчиво ныла у него в голове, словно подталкивая и нашептывая, «Да вспомни, вспомни же, ведь ты это видел уже, такое же лицо». И, сделав последние усилия, Кудрин вспомнил. От неожиданности он даже откинулся на спинку кресла. «Конечно! Это выражение неутоленного желания, растворенности человека в одной всецелой им владеющей мысли, порыве, напряженном и энергическом». Как можно было сразу не узнать его? В маленьком, высохшем в чадном воздухе цехов с сморщенном личике, с взъерошенными белыми вихрами, в фигуре, налегшей на стол всей грудью, как будто желая уничтожить преграду из дерева и сукна между ним и директором, он узнал то же выражение, которое видел у девушки на гравюре Шамурина. Но там было отчаяние. Там самая надежда была безнадежна и не сулила ничего, кроме гибели. Здесь ожидание было пронизано трепетной и неистребимой верой в исполнение, но сила, завладевшей человеком эмоцией, была так же выразительной и полна такой же мощи. И словно поддаваясь категорическому императиву, лежащей в вне его воли, Кудрин через стол крепко пожал сухую, твердую, как деревяшка, лапку старика, Хорошо, Черномор, не беспокойся, сделаем. Пиши сейчас заявление. Старик заморгал, веки заплыли блестящие пленкой слезы. Эх, уважил Артемич, старика. Спасибо тебе, директор. Ты уж сам напиши, как полагается, а то я очки забыл, волновавшись, а без них три не вижу.